Глава 28. В штабе его ждали с чаем, маленький на кривых ногах ржеватый бойкий полковник Варлам Николаевич Семенов, его начальник штаба, капитан Давыденко, черный и стройный, щеголяющий своими длинными усами, толстый врач Успенский и два молодых ординарца, Корнеты Павлов и Фондаль, все выстроились в столовой. Там же были и хозяева дома, молодой священник и его смазливая жена, предмет общего поклонения и ухаживания. «Ну что, батюшка, совсем успокоились?» — спросил священник Асаблин. Священник все боялся, что русские войска еще отступят, отдадут озера немцам, и ему придется бежать. Он насмотрелся на беженцев за год и не мог без ужаса думать, что ему нужно будет покидать свое молодое хозяйство. «Начинаю веру иметь ваше превосходительство». Кажись, прочно стали. Я и солдатиков расспрашивал. Говорят, стоим твердо. Вот как со снарядами. Там бы не подвели? Могу вас порадовать. Снарядами, патронами и даже оружием к весне будем завалены. С весной, может быть, и в наступление? Робко спросил священник. Да, наверное, так. Вот и хорошо бы. И Ковель забрали бы. И Холм, и Владимир Волынский. А там поди Варшаву. Там видно будет. А вы, матушка, как? «И что?» — смущаясь и краснея до ушей, улыбаясь милой улыбкой, сознающей силу своей красоты и все-таки боящейся начальства женщины, отвечала попадья. «Я храбрее отца, я и то его уговорила. Без вас ездили в Домбровицу, у пана семена купили на посев Свою пшеничку хотим посеять, огородных семян тоже взяли. Нынче благодаря милости вашей навозу много. У нас огороды хорошо будет разделать». Я уж так верую, что не отступите, как на каменную стену надеюсь. А уж если прогоните так, что пушек не станет слышно, да раненых возить перестанут. Вот славно-то будет, и о войне позабуду». «Да вы и так, Александра Петровна, не очень-то о ней помните. Без вас, ваше превосходительство, Александра Петровна каким пирогами нас угощала, какие вареники с вишневым вареньем делала, пальчики оближите, а ей ручки золотые расцелуете». — сказал начальник штаба. — Ну уж, где уж нам уж? Скажите тоже. Они все смеются с меня. Вот погодите, летом бог даст, я вам вареники со свежим вишеньем продам. Отец, помнишь, как на свадьбу подавали? — обратилась она за поддержкой и помощью к мужу. «Э, — Эй, что александр Петровна загадывать на лето? — сказал Даводенко. Летом мы в Берлине уже будем. — Да, Александра Петровна с нами поедет, — сказал начальник штаба. — Тихон Иванович ее сестрой милосердие берет. Все засмеялись. Толстый врач Тихон Иванович Успенский был уже на ненавистник. Сели за длинный стол, накрытый розовой в белых узорах плотную скатертью, на которой шумел, пуская густые пары к низкому потолку, большой медный самовар, и стояли сливки, свежее, вручную сбитое масло и разные домашние булочки и печенья. В маленькие окна сквозь кисейные занавески и круглые пестрые листья герани, Гляделась зима, замерзшее озеро, холмы в отдалении и темный сосновый бор. Забором в верстах в тридцати была позиция. Канарейка и чижик в железной клетке заливались веселыми песнями, а из угла, где светила лампада, мягко и кротко смотрю Христос, точно радуюсь видеть довольство и светлое счастье людей и слушать их веселую, полную шуток, болтовню. «Вы не рассердились, ваше превосходительство?» — сказал Саблину Семёнов. «Что я на сегодня вызвал награждаемых орденами и георгиевских кавалеров? Всего 52 человека. Может быть, вы устали с дороги и вам хотелось бы отдохнуть?» «Пустяки какие, Варлам Николаевич! После часа съездим с вами верхом к корпусному командиру, а к часу я думаю обратно, успею отдохнуть. Что же, карповую шашку прислали?» «Какое!» — с негодованием воскликнул даводенко Такие ежемот в штабе армии, только маленький крестик и темляк. А ведь поди деньги на всю шашку выписали. Мошенничество, вздохнул Толстый Успенский. Какая досада, сказал Саблин. Мне так хотелось дать ему хорошую шашку с клинком хорошим, чтоб память осталась. Потом он сыну, а тот внук передал бы, хороший офицер. И отец был отличный офицер. К Георгиевскому кресту был представлен, да не дождался, бедняга на Ниде убит». «Дело поправимое», — сказал Довыденко. «Если ваше превосходительство, разрешите произвести маленькие дипансы. «А как? Хотелось бы сегодня, а ведь так скоро не выпишем ниоткуда». «Я достану». «Ну», — сказал Саблин. «Тут в штабе Кубанского полка, верстах в двадцати, на прошлой неделе продавали вещи убитого Исаула». И в том числе отличную кавказскую шашку. Настоящая гурда, клинок тёмный с золотой турецкой надписью, отделано загляденье, серебро с золотом и чернью, рисунок удивительный. Назначили цену 300 рублей. Сами знаете, такие деньги не всякий осилит. Шашка осталась непроданной. Разрешите послать ваш автомобиль, а деньги мы как-нибудь из хозяйственных сумм выведем». «Зачем так?» — сказал Саблин, вынимая бумажник. Порадовать молодого достойного офицера мне доставит громадное удовольствие. Я плачу. Вы только постарайтесь мне и маленький крестик в нее вставить. Будет сделано. Шофер Петров — отличный слесарь. К трем часам так отделаем. У Александра Петровны бархатную подушку с ее диванчика попросим и на подушке поднесем. Спасибо, Михаил Иванович. Так постарайтесь. Будет исполнено ваше превосходительство. Ответил, вытягиваясь, капитан.